Пробыв довольно долго в отсутствии, словно в своей алчности он никак не мог решиться показать это сокровище компаньону, Век вернулся со старой кожаной коробкой из-под шляпы, куда он спрятал копилку для большей пристойности и чтобы не навлечь подозрений. Мне что-то не очень хочется открывать ее здесь. Вдруг он вернется? После того, что мы видели, как знать, «Что у него на уме?» «Это, пожалуй, верно. Пойдем ко мне?» Век пребывал в замешательстве, опасаясь выпустить копилку из рук и в то же самое время не решаясь открыть ее при существующих обстоятельствах. «Идемте же ко мне, говорят вам!» Век так и не сообразил, под каким предлогом можно было бы отказаться. разумеется какая замечательная идея ну разумеется литератор на деревянной ноге запер двери приюта бофина и они отправились причем мистер венус взял вега под руку и держал замечательной цепкостью В окне мастерской мистера Венуса горел все тот же тусный свет, в котором зритель не совсем ясно различал все тех же заспиртованных лягушек с рапирами в лапах, до сих пор так и не решивших вопрос чести. Мистер Венус, уходя, запер дверь на ключ, а теперь открыл ее, и как только они вошли, снова запер изнутри, не раньше, однако, чем закрыл ставнями окно мастерской. «Теперь никто не войдет, пока мы сами не впустим». Тут для нас самое укромное место. Мистер Венус сгреб в кучу еще горячие уголья на ржавой решетке очага, развел огонь и снял нагар со свечи на узеньком прилавке. Трепетные отблески огня вспыхнули там и сям на темных засаленных стенах. Индийский младенец, африканский младенец, английский младенец, разобранный на части, Коллекция чайпов и все остальное собрание редкостей вдруг стало на свои места, словно они все тоже отлучались из лавки, как и их хозяин, и пунктуально, минута в минуту, вернулись к общему сбору, чтобы присутствовать при открытии тайны. В углу стоял скелет французского джентльмена, и мистер Век машинально отметил, что тот подрос с момента их последней встречи, Теперь у него появились ноги и голова, хотя руки временно отсутствовали. Кому бы в прошлом не принадлежала эта голова, Сайлос век счел бы за личное себе одолжение, если бы у нее было поменьше зубов.